Глава пятая. Магия в доспехах. Картат стоял возле высоких арочных дверных створок, которые охраняли стражники в начищенных до блеска доспехах. Алхимик в черной мантии переминался с ноги на ногу в сгорбленной позе. Его сотню раз вызывали во дворец к королю, но ни разу он так не нервничал. Расписные створки отворились и картат выпрямился и вошел с высоко поднятой головой. Сквозь арочные окна, заполнявшие всю полукруглую стену, просачивался яркий дневной свет. Но алхимик даже не прищурился. Он приблизился к вытянутому столу, на котором были разложены всевозможные документы, с поклоном поприветствовал короля и сложил руки за спиной в ожидании приглашения присесть, как происходило обычно. Но приглашение не последовало. Вместо этого король встал. Юный потомок покойного короля Асмира, проживший всего восемнадцать зим, выпрямился и осмотрел алхимика хмурым взглядом. — Не ты ли, великий мастер алхимии, убеждал меня, что воскресить предателя — хорошая идея? — громко вопросил король и вышел из-за стола. Золотые пуговицы на его белом камзоле сияли в свете дня. «Я, ваше величество!» Изображая вину, он слегка опустил подбородок, но в его интонации чувствовалась уверенность. «И что из этого вышло?» Король приблизился к алхимику на расстояние одного шага. «Его похитили эльфы!» На выдохе ответил Картат. «Картат!» — он выделил интонации имя алхимика. «Поведай всем присутствующим!» «Что в руках наших врагов?» Король плавно указал рукой на сидевших за столом верховных магов и генералов. «Ваше Величество!» Картат поднял голову и свысока посмотрел на своего правителя. «Я обещал вашему отцу на смертном одре положить конец вековой войне. И будьте уверены, сделаю для этого все!» В его голосе зазвучала сталь. Уголок рта короля Эдмира II слегка приподнялся. Не дожидаясь ответа, Картат подошел к столу и сел на свободное место напротив королевского кресла. У юноши вытянулось лицо от такой наглости, но вместо ответа Эдмир вернулся на свое место. «Ваше Величество, мастера магии и войны!» Алхимик прошелся взглядом по каждому из десяти присутствующих. Я понимаю вашу озабоченность последствиями вчерашнего похищения, и впредь ни одному эльфу не будет дозволено служить в доме магии. В качестве мер безопасности я сделал так, что от смерти уже и так покойного Лаэля Мертье отделяет одно заклинание развоплощения. А на артефактах, зашитых в его плоти, стоят мои метки». — Дайте мне десять лун времени, чтобы я отправил магов на его устранение. Лаэль не успеет дойти до повстанческих отрядов глубоко в альтийских лесах. — Он уже мог что-то вспомнить и рассказать, — с напускной вежливостью вспомнил король. — Это исключено, мой повелитель. Тело Лаэля содержит лишь отголоски воспоминаний. — В таком случае, как ты собрался заставить предателя шпионить на нас? Эдмир стиснул челюсть, а покоящаяся на столе ладонь сжалась в кулак. Мне подчинена его воля. Картат криво улыбнулся. Я заключу свое право приказывать в артефакт и передам магам. Король слегка ухмыльнулся. Алхимик знал, что его вклад в развитие алхимии настолько высок, что мелкую оплошность ему простят, первую за 80 лет службы. Но за эту ошибку. Картат не мог простить сам себя. — У тебя есть десять лун, Картат! — вынес вердикт Эдмир II. Благодарю! — алхимик кивнул королю и поднялся с места. Он направился к двери под пристальным взглядом молчаливых людей. Никто не посмел заставить его вернуться на только начавшийся совет. За семь лун кропотливой работы с перерывами на сон — Гномы создали для меня доспех, но почему-то первой об этом узнала морально. И когда я явился в кузницу, чародейка нашептывала заклинание над сложенной на столе броней. Сейчас здесь было удивительно тихо. Гномы оставили свои рабочие места и отправились обедать. Без работы помещение кузницы остыло, и я пожалел, что не взял с собой куртку. «Что ты делаешь?» — громко спросил, чтобы отвлечь девушку. Не хотел стать еще и ее рабом. — Наполняю сталь магией. Вздрогнув, недовольно отозвалась она. — Мне не нужна твоя магия. Я встал возле нее и скрестил руки на груди. — Я и не собиралась делиться своей. Ее взгляд упал на нагрудник. Я опустил взгляд и завороженно застыл. Не мог поверить своим глазам. Марайна напитала доспех энергии хаоса, заключенной в голубом кристалле с внешней стороны нагрудника. Вокруг сияющего камня на стали сверкали напитываемые магией руны. — Надеюсь, я об этом не пожалею, — со вздохом промолвила она. — Ты же не влила туда все, что осталось после гномьев-артефактов? — Нет, оставила немного для себя. Но тебе и этого хватит, чтобы стать непобедимым. — И ты уверена, что я не предам тебя? Иначе всего одно заклинание отделяет тебя от смерти. Уголок ее рта приподнялся в ухмылке. И это единственное плетение, которое сможет пропустить этот доспех. — А, ты говорила таки с шаманом. И Я нервно улыбнулся и бросил еще один взгляд на доспех. «Предлагаю сделку». «Ха! Удиви меня!» Чародейка горделиво приподняла подбородок и откинула темную косу волос за спину. «Я помогу вам победить в обмен на свободу. Раз уж я не умер, то стоит воспользоваться этим шансом и прожить счастливую жизнь. Война идет уже второй век, а ты думаешь, что за пару лет все разрешится?» Здравый смысл, видимо, остался в могиле. — Я нутром это чувствую. — Тогда воля твоя. Но ты не мой слуга, а короля. Ему и делай подобное предложение. Как ты заметил, я не держу тебя в плену. Ты спасенный союзник, а не пленник. Печально кивнул в ответ на ее слова. — Когда-нибудь я непременно стану свободным. Вдруг дверь в кузницу распахнулась и вбежал запыхавшийся гном. Он не успел добежать до нас, как начал судорожно говорить. — На нас напали. Защитные артефакты долго не выстоят. Он остановился возле Марайны и чуть не упал от перенапряжения. — Тяжело бегать туда-сюда по громадной пещере, когда у тебя короткие ноги. — Сколько у нас времени? — тут же спросил я. — Барьер выстоит пару часов, и то с помощью вашего артефакта. Он благодарно посмотрел на Марайну. Там настолько сильные маги? Чародейка приоткрыла рот от изумления. — Да, целый отряд. Они непрерывно атакуют нас мощными заклинаниями. Шаман не может ответить. — Вся надежда на вас, — жалобно произнес гном. — Помоги мне облачиться в доспех. Я обратился к Морайне. — Что? Она замотала головой. — Доспех еще не готовы? — Сколько тебе осталось? — Пара заклинаний. — Тогда доделай, и я поднимусь, — решительно заявил я. — Это самоубийство, Лаэль. В ее глазах заблестела влага. «Ты сама сказала, что я в них буду непобедим!» Указал на доспехи, где маняще сиял кристалл из энергии первозданного хаоса. Чародейка опустила взгляд к броне и оперлась руками о стол. Она мотала головой, будто не могла решиться. «Марайна, дорогая, заодно и проверим действительность брони. Иначе зачем ты меня спасала?» «Чтобы собственноручно убить еще раз!» Она усмехнулась, но без злобы. Словно по-настоящему переживала. А может, это отголоски ее чувств к умершему Лаэлю: Чем быстрее ты закончишь, тем меньше вероятность того, что сегодня умрут невинные. Ха! Когда-то я сказала тебе: Чем быстрее решишься, тем меньше людей пострадает из-за тебя. И что я ответил: что готов предать свою страну. И, вижу, твое решение не изменилось и после смерти. Она говорила. «Неуверенно. Сколько раз мне нужно поклясться, чтобы ты поверила?» Я повысил голос. «Нисколько. Я закончу доспех. И поднимусь с тобой. Это и будет твоя проверка на верность». Она смотрела мне прямо в глаза. «Если хочешь ради гордыни умереть сама, то не стану тебя останавливать». Я сделал шаг назад, а она улыбнулась. Впервые за много дней искренне... Они играя на публику. — А теперь не мешай! — протянула она и вернулась к работе над магической броней. В распахнутую дверь кузницы один за другим начали заходить гномы. На их лицах читался страх. И пришли они не для того, чтобы продолжить работу, а чтобы взять изготовленное оружие из королевского заказа для собственных нужд. Ко мне приблизился старший кузнец, и несколько ударов сердца смотрел на заговаривающую сталь-чародейку. Гном почесал бороду, в которой виднелись хлебные крошки после трапезы. — Я хотел закончить твой меч завтра, но сделаю это сегодня, — уверенно выдал мастер кузнечного отдела. — Меч? Об оружии же не шло речи. Я слегка наклонил голову в сторону собеседника. — А как доспехи без меча? Он пожал плечами. — Без меча никак. Он направился к своему рабочему месту и жестом велел мне идти следом. Мы остановились возле наковальни, на которой лежал массивный двуручный меч. Гном с небольшим усилием поднял его обеими руками и протянул мне. — Осталось заточить лезвие и доделать гарду. А потом можно нанести руны, и он станет одним целым с твоими доспехами. Я торжественно поднял двуручник массивная сталь оказалась еще легче по сравнению с оружием, найденным в доме Лаэля и Марайны. В гладком лезвии отражалась моя довольная ухмылка. Лучшее оружие я не встречал, но, по крайней мере, за все дни после моего воскрешения. В кузницу привели долговязого и эльфа из нашего отряда, чтобы они надели на меня доспехи. Гномы с табуретками делали бы это в несколько раз дольше. Вернул меч гному, и жерть надел на меня кольчугу, тоже гномьи работы. Она была чуть тяжелее походного плаща и не сковывала движения. Массивная броня состояла из легких подвижных частей, соединенных плавающими заклепками. Она прикрывала все уязвимые части тела, а искусно сделанный шлем оставлял открытыми лишь глаза. Марайна дочитала заклинания над доспехами и перешла к мечу, на который шаман уже наносил свои руны. Старый гном всем видом показывал, что ему притит здесь находиться. Но он с помощью заклинаний быстро закончил с вырезанием символов на стали и решил помочь мне ощутить скрытую силу доспеха. — Сядь и закрой глаза! — пробумнил он и приблизился. За время работы над мечом он словно прибавил десяток лет. Лицо шамана осунулось, а через кожу просвечивали выпирающие вены. Я опустился на деревянную лавку. Пока что доспех придавал мне уверенности, что ни одно лезвие не сможет его прорубить. Но против магии это свойство бесполезно. Уверенный голос девушки, заговаривающей сталь, приглушал шепот старца. Он медленно выговаривал заклинания, но я не смог разобрать ни единого слова. Услышал просьбу сделать глубокий вдох только со второго раза. Я размеренно дышал полной грудью. И, когда голос шамана пропал, мое тело содрогнулось от внезапно нахлынувшей силы. Я ощущал ее как продолжение самого себя. Тепло. Много тепла во мне и снаружи. Оно мягко согревало продрогшие ноги и руки. Магия заполняла все пространство между мной и доспехами, впитывалась в одежду. «Хм... работает...» протараторил гном. — Как работает? Я от неожиданности открыл глаза. — Я бросил в тебя атакующее плетение. А ты даже не заметил? — он слегка приподнял плечи, прикрытые густым мехом накидки. Я выпучил глаза и ответил. — О таких вещах предупреждать надо. А если бы ты меня ранил? — Ну, не ранило же! — гнусаво усмехнулся, уставший гном. В ответ я недовольно покачал головой и скрестил на груди руки. Марайна закончила заклинание и опустила нависшие над мечом руки. Тяжело выдохнула. Я поднялся и подошел к ней, держа шлем в руках. — Готова? спросил я и улыбнулся ей. — Да, — ответила, не поднимая головы. Ее тело подкосилось. Я приблизился и поймал теряющую сознание чародейку. «Где склянка с остатками хаоса?» Я окликнул всех присутствующих. «Последний раз я видел, когда она бутылек в карман платья запихивала. Утром то было!» Отозвался один из собирающих мечи гномов. С другого конца кузницы послышался надрывный хриплый голос. Я опустился с девушкой на пол. В складках ее платья нащупал карманы и принялся доставать и складывать на лавку возле нас все содержимое. Тут была целая дюжина склянок с магическими составами, но искомое я узнал сразу. В крошечном прозрачном сосуде на донышке сияла голубая энергия первозданного хаоса. Одной рукой я придерживал лежавшую на моих коленях голову чародейки. Второй взял нужную склянку и поднес к рту. С зубами выдернул тугую пробку и выплюнул на пол. «Жерть, помоги!» Я подозвал стоящего рядом наемника. Он смотрел на меня с непониманием. «Приоткрой ей рот!» «А ты уверен, что это хорошая идея?» Он наклонился к нам. «Да, у нее же магическое истощение!» Жерть аккуратно приоткрыл рот Марайны, и я поднес склянку к ее губам, слегка наклонил. Несколько искрящих капель упали в рот. «Найди пробку и закрой его!» Я протянул склянку долговязому. Он что-то недовольно промычал в ответ, но поднялся вместе с ценнейшей склянкой. Марайна резко распахнула глаза, увидела меня и мигом вскочила на ноги. — Я же просила не прикасаться ко мне! — выкрикнула она так, что все гномы обернулись. — Да ты совсем не ценишь помощь. В следующий раз оставлю тебя умирать! — прорычал в ответ на упрек. — Не будь с ним так строга. Он же помог тебе. Шаман встал между нами, но смотрел на чародейку. — Ты не знаешь, о чем просишь, — пролепетала она и отошла. Девушка приблизилась к выходу, но перед тем, как пройти в открытую дверь, остановилась и бросила мне вслед. — Я буду ждать тебя наверху. Бери меч и поднимайся. Ее фигура спешно удалялась в освещенном редкими колониями мха коридоре. — В чем магия меча? — я обратился к шаману, и приблизился к покоящемуся на столе мечу. Мы вписали в него боевые плетения. Он работает как артефакт. Шаман объяснил несколько принципов сражения магическим мечом. И когда он закончил рассказ, я уверенно заявил «Опробую в бою!» и направился туда, куда недавно ушла чародейка. Наверх. Наверху, возле пристройки подъемника... Суетился весь наш отряд и три десятка гномов, вооруженных массивными топорами. Некоторые на вид казались тяжелее моего меча, убранного в ножны за спиной. Марайна заметила меня и мигом отвела взгляд. Она изменила лицо, сделала его черты более острыми. Уши заострились, и теперь никто бы не отличил ее от истинной эльфийки. Тот же трюк она проделала с жердем. Я подошел к Израэль, стоявшей возле эльфа. Лопух показывал девушке, как пользоваться найденным в подземелье луком. — Зачем ты пришла? Тебя же первой убьют! — процедил я, обращаясь к эльфейке. — Я не стану прятаться, пока другие за меня сражаются. Виновато промолвила девушка. — Это не твое дело, Лаэль. Эльф бросил на меня грозный взгляд. «Ты меня спасла, а теперь я должен позволить тебе умереть?» Я не сбавлял натиск. «Я не умру», — в ее голосе не было уверенности. «Если ты поделишься силой из своего источника». Эльфийка поднесла руку к моей неприкрытой щеке, но не решилась коснуться. Я кивнул в знак одобрения. Она не несмело дотронулась тыльной стороной ладони. Ее рука оказалась холодной. Израиль прикрыла веки всего на четыре удара сердца, но и этого ей хватило, чтобы обрести уверенность в своих силах. Она подняла подбородок. Я уже понял, как сильно от энергии меняется ее характер. Из робкой девчонки она превращалась в уверенного воина, способного даже останавливать время. Эльфийка слегка улыбнулась, наклонилась к моему уху и прошептала. — Я приказываю не мешать мне. Она отпрянула, а я, не в силах что-либо возразить, кивнул и отошел. Направился по тоннелю прямиком к выходу. Возле фиолетового сияющего барьера, закрывавшего вход в пещеру, уже стоял шаман. Я недоумевал, как он здесь оказался, если остался в кузнице, когда я уходил. Его лицо сильнее похудело, и сейчас он походил на столетнего старика. «Сколько осталось до прорыва?» «Уже вот-вот», — печально отозвался он. «Уходи, я справлюсь», — постарался вложить в голос уверенность. В барьер прилетело защитное заклинание, и на внешней стороне вспыхнули языки пламени. Шаман поднял на меня усталые глаза. «Я справлюсь», — повторил и надел шлем на голову. «Горный народ с тобой, и души наших предков тоже». Он благословил меня и удалился в темную часть туннеля. Люди и гномы подходили. Я встал впереди, готовый к сражению. Полупрозрачный фиолетовый барьер стремительно тускнел, покрывался рядами мелких трещин. Я достал из ножен меч и встал в высокую стойку. За шлемом скрывалась ухмылка в предвкушении кровавого сражения или скорой смерти. Марайна и Израиль встали за мной пальцы чародейки слегка светились фиолетовым, она была готова воздвигнуть новый барьер. Эльфийка выставила руку вперед, готовая щелкнуть пальцами. Все было бы куда проще, если бы она умела управлять столь мощным даром, тогда бы ее никто не смог победить. Когда купол пал, Эльфийка щелкнула пальцами и пещеру озарил ослепительный свет. Он остался внутри, ибо Марайна одновременно выставила барьер. Я успел отвернуться и закрыть глаза. До меня доносились гномьи стоны и всевозможные ругательства. Пара мгновений сияния хватило, чтобы временно ослепить всех. Мой словарный запас для подобных казусов изрядно пополнился. Эльфийка, проглатывая слова, молилась святой Лавере. Марайна вспомнила Бога, по преданию, не спаславшего Карру эльфам, И использовала его имя как смачное ругательство перед тем, как убрать барьер. Я вышел из пещеры, а ослепленные попятились за мной. Сейчас готовы были сражаться только я да эльфийка. Никогда не делай так без предупреждения, — бросил Израиль, шедший рядом. Да я это уже поняла. С виной в голосе она опустила взгляд. Нас окружила двадцатка магов в мантиях всевозможных оттенков дороговизны. Их связывала невидимая магическая нить, энергия которой чувствовалась, как стена, внезапно выросшая предо мной. Они не атаковали. Стояли с распростертыми руками так, словно тянулись друг к другу. Со мной заговорил маг, чье лицо скрывалось в тени красного капюшона. «Назови свое имя, предатель!» Его голос громом разлетался по округе, будоража лежавшей на земле камни. «Лаэль!» Громко и четко ответил я. — Если предатель и эльфы пойдут с нами, то гномы не пострадают. Ласковым голоском заявила чародейка, стоявшая рядом с магом. Ее глаза и кончики пальцев пылали алым огнем. Я приблизился к говорившей. Меч держал наготове. Маги изрядно напряглись. Резким взмахом меча я сверху вниз перерубил невидимую нить, соединявшую нападавших. Дева огня охнула и подкосилась. Меч разрушил мощное плетение, связывавшее магию нападавших воедино и тем самым увеличившее их общую силу. Воспользовавшись моментом слабости чародеев, я замахнулся на стоявшего рядом в красной мантии. И если бы маг носил доспехи, то не был бы повержен сталью. Рыбящий удар пришелся в шею почти под прямым углом, И остро заточенное лезвие отсекло голову так легко, как если бы я резал вареную курицу. Меня окропило кровью. Брызги залили глаза через прорези в шлеме. Обезглавленное тело простояло целый удар сердца, прежде чем свалиться на землю. Мага, стоявшего у самой скалы, пронзила в ногу стрела эльфийки. И следом еще одна в грудь. Юноша со светлыми волосами выругался, попытался вытащить стрелу из груди, Но не прошло и удара сердца, как он ничком свалился на землю. Стрела под ним хрустнула, распластавшееся тело обмякла. Ошарашенные маги оклемались. К в нескольких шагах от меня Израиль приблизилась прозревшая Марайна. Она выставила вперед руки и атаковала чародейку напротив. Голубой огонь, созданный из выпитого ей хаоса, яркими струями направился к женщине с седыми волосами. Атакуемая успела выставить ледяной барьер, и он при соприкосновении с хаосом заставил голубой огонь развеяться в воздухе. Женщина подняла посох и направила на Марайну. Чародейка в образе эльфа судорожно читала заклинание. Вода постепенно поднималась из недр земли. Но она не успела атаковать, и из посоха колдуньи в ее сторону полыхнуло настоящее адское пекло. Поднятая вода в миг испарилась. В это время я заметил возле мага в синем собирающееся плетение. Оно еле заметным свечением окружало его. Связь с магией в доспехах пробудила во мне магическое зрение. И это не казалось чем-то новым, скорее наоборот. В два прыжка я оказался возле нашептывающего заклинания мага и ударил мечом по плетению, разрушив заклинание. Черноволосый мужчина в плаще болотного цвета от страха прикрыл лицо руками. А меч пошел дальше, но без силы замаха оставил лишний глубокий порез на шее. Маг резко выставил вперед руки. Земля под ногами задрожала, но не поднялась. Глядя в ошарашенное лицо мага, который не мог поверить, что заклинание не сработало, я замахнулся еще раз. Он успел развести руки в стороны, и земля снова дрогнула. Угол замаха сместился, и меч разрубил предплечье мага. Мужчина заорал от боли, прикрывая рану. Но уже через миг я колющим ударом пронзил его сердце и прикрывавшую грудь руку. Он опустил взгляд и навеки замолчал. Чтобы вытащить окропленный кровью меч, пришлось пнуть поверженного противника. Изо рта упавшего мертвеца хлынула кровь. Я услышал злобное ругательство Марайны и обернулся к ней. Жар собирал всю влагу ее тела. Увидел исходящую от посоха к девушке магическую нить и в пять шагов подлетел к седоволосой колдунье. Судя по завихрению нити, артефакт отбирал магическую энергию у противника. Одним взмахом меча эта связь растворилась. Марайна тяжело выдохнула и упала на колени. Морок спал с ее лица. Вторым ударом я отрубил у колдуньи руку, державшую посох. Кровь полилась ручьем, окрашивая белую мантию в красный. Я не стал ее убивать. Стрела, выпущенная Израэль, попала в плечо мужчине в черном, и это лишь разозлило мага. Он не позволил неумелой лучнице выстрелить еще раз и выпустил в нее воздушный кулак. Эльфийку отбросило к скале. Меня атаковал огненный шторм, но оранжевые всполохи развивались, не успевая коснуться доспеха. Обернувшись, я увидел напряженное лицо рыжеволосого юнца, на вид младше меня. Усмехнулся и пошел к нему, проделывая туннель в огненных потоках. Уцелевшие маги силились помочь и одновременно посылали в меня боевые плетения. Ледяные оковы, огненное кольцо, каменный кулак, воздушный серп, доспех пропитанной магией первозданного хаоса, поглощал их все. Энергия не развеивалась в воздухе, а уходила прямиком в кристалл на нагруднике и делала меня еще сильнее. Я одним ударом разрубил плетение вокруг Рыжего. Он злобно глядел на меня из-под лобья. Атаковал снова и снова, но ни одно из быстрых заклинаний на мне не сработало. Я чувствовал себя по-настоящему непобедимым. Приложил лезвие горлу сорванца в багровой мантии. Жаль, он не видел моей победной улыбки. «Я сохраню вам жизнь, если вы сейчас же уберетесь отсюда!» Я поднял голову и громко воскликнул: «Ни за что!» На меня налетел мужчина с очередным посохом. На балдашник ударился о наплечник. Звон стали огласил округу. Но на доспехе не осталось ни вмятины. И это меня лишь позабавило. Я убрал лезвие от горла перепуганного мальчишки и замахнулся на черноволосого мага. Меч под углом вонзился в шею, лезвие застряло в кости. Кровь окропила серый камзол поверженного. Одним рывком я вытащил меч и повторил для уцелевших магов, коих осталось стоять на ногах тринадцать. «Убирайтесь и больше не возвращайтесь!» Иначе я не буду так благосклонен. Рыжеволосый юнец с перепугу бросился бежать в сторону леса, и одна из юных чародеек ринулась за ним. Одиннадцать магов, словно не слыша моих слов, продолжали атаковать одного меня. Песчаный смерч, воздушное лезвие, молния, огненная стена. Все развеивалось вокруг, но удивительнее то, что я знал название каждого плетения. Маги выстраивались в круг, чьим центром стал я. Оклемавшаяся эльфийка воспользовалась моментом и выпустила стрелу. Наконечник вонзился в спину магу в черном. Израиль отомстила за ранение в голову. Меня окружил десяток магов. Но теперь они прикрывались от стрел эльфийки невидимым барьером. Поняв, что стрелять бесполезно... Израиль поспешила помочь обезвоженной Марайне. А я уверился, что пришло время для моего атакующего плетения. Выставил руки, сжимавшие рукоять меча, вперед. Застывшая кровь лишила сталь привычного блеска. Я бегло читал одно из наложенных в меч заклинаний. Говорил так ловко, будто мне не пришлось заучивать кучу неизвестных слов, а только вспомнить. Шаман говорил про магический источник в моей душе. Значит, в прошлой жизни я мог быть магом. Круг смыкался. Одни и те же слова заклинания, произносимые магами, становились громче и громче. Я закончил свое заклинание всего на миг раньше. Сокрушительная волна накопленной энергии пронеслась вокруг меня, сбивая всех на своем пути. Благо эльфийка успела утащить Морайну из зоны поражения. Старец в белом приподнял голову и непонимающий осмотрел ладони с обеих сторон. Маги поднимались друг за другом и глядели на руки так, если бы я отрубил их мечом. «Уходим!» — злостно прокричал старый маг в черной мантии. «Ты за это поплачешься!» Он ткнул в меня пальцем, на что я лишь усмехнулся. Маги в страхе убегали в лес. Злобный старик шел не спеша. Я сильно задел его гордость, но не собирался добивать поверженных. Это ни к чему.